Глава двенадцатая. «Цветы и сады». «Вся радость существования достигается у меня предела у изголовья беззаботной дремы, а все желания жизни пребывают лишь в красотах сменяющихся времен года». Ходзёки. Записки из кельи. Японские и английские сады. В среднестатистическом английском саду нет особой эстетики. Когда наступает время посадки – Медлительный старый садовник сажает свои растения. Позднее мы видим кричащее сияние красок. Алые герани, желтый львиный зев, синие лабелии, зеленая трава и дорожки цвета ахры. Такова цветовая гамма среднего английского сада, которая вызывает резь в глазах и позорит каждый цветок, столь неблагоразумно посаженный в подобной манере. Все дело в том, что мы уже не знакомы с искусством аранжировки цветов. мы покупаем цветы просто для того чтобы украсить сад под впечатлением что разнообразие цветовой гаммы это абстрактное понятие просто в этом многоцвете мы хотели бы провести свои летние деньки однажды один англичанин попытался разбить ландшафтный сад по примеру японских садов Он чрезвычайно гордился достигнутым результатом и при удобном случае повел одного японского господина посмотреть его. Учтивый японец воскликнул «Как красиво! У нас в Японии нет ничего подобного!» Попытка имитации японского сада не увенчались успехом, поскольку джентльмен считал садоводство хобби, в то время как в Японии сад – это нечто неотделимое от самой жизни японцев. В Японии это древний культ. которому поэты и художники отдавали годы размышлений, культ, в котором играют роль эмоции, воспоминания и религии. Любовь к цветам и символика Один из наиболее поразительных и определенно наиболее привлекательных качеств японцев является их сильная любовь к цветам и деревьям. Устраиваются веселые пикники, чтобы полюбоваться цветущими азалиями или великолепием белорозового цвета сакуры или алыми всполохами красных японских клёнов. Ханами – любование цветением, неотъемлемая часть их существования. Даже кимоно смеющихся детишек очень похожи на маленькие цветочные сады. Если отнять у японцев их ландшафтные сады, они дешатся своей поэтичности и в придачу существенной части верований, ведь такое почитание цветов и деревьев невозможно для более прозаичных жителей Запада. Во время последнего весеннего цветения магнолий в Кью-Гарденс эти сады представляли собой, на удивление, прекрасное зрелище, но людей, любовавшихся деревьев без листьев, но с изобилием похожих на лотос цветов, было немного. Самым отзывчивым зрителем была маленькая девочка, которая сидела под сладко пахнущими ветками, собирала упавшие лепестки маленькими смуглыми ручочками и сочиняла какую-то причудливую историю. В Японии, где тоже растут магнолии, сотни коротеньких стихотворений привязывают к ветвям цветущего дерева, а еще пекут маленькие лепешки в форме лепестков магнолии. Иногда цветущую магнолию ставят в вазу и молча любуются с ее красотой во время чайной церемонии. А после цветущую ветку осторожно пускают по реке или засыпают землей с радостью и почтением за ту красоту, что эти цветы подарили за краткие часы своей жизни. Любовь к цветам – только небольшая часть любви японцев к природе. Почитание природы в Японии, как и в других странах, эволюционировало, и мы склонны считать, что эта традиция берет начало в глубокой древности, когда японцы сначала стали преклоняться скалам и камням. Для нас камни и скалы представляют интерес лишь с точки зрения геологии и металлургии, естественно, с научной точки зрения, и нам трудно поверить, что скалы и камни имеют какой-то поэтический смысл. Для японцев же наоборот – Японский сад, прежде всего, сад ландшафтный. Владелец такого сада отдает предпочтение выбранному однажды пейзажу. Этот образ преследует его, пробуждая некие примитивные и приятные ощущения, которые не поддаются анализу. Японец воплощает этот вид в своем саду, возможно, в миниатюре, но скопированный с оригинала с восхитительной точностью. Таким образом, его сад становится местом счастливых воспоминаний. У каждой яркой цветочной грядки, у каждого уступа свой смысл, своя поэзия. Несомненно, японские сады с их великолепными цветами, веселым солнечным светом и сладким звоном изящных колокольчиков, подвешенных на ветки деревьев и словно принадлежащих феям, самое очаровательное зрелище в мире. Японские сады То, что поражает нас в японских садах, и то, чего мы не находим в Англии, это замечательный лаконизм и экономия пространства. Провинциалы часто извиняются, что их сад размером с носовой платок слишком мал, чтобы быть красивым. Что значит слишком мал? Ведь японцы умеют разбить чудесный крохотный садик размером не больше суповой тарелки. Необходимость – мать изобретательства – И если бы мы любили природу чуть больше, вскоре нашли бы средства сделать наши самые маленькие сады привлекательными. Великий японский садовод Коби Энью однажды сказал, что идеальный сад должен быть подобен сладкому одиночеству пейзажа, омраченному лунным светом, с полумраком между деревьями. Мисс Флоренс декейн немало высказывала по поводу японских скал и камней. Какая поэзия заключена в названиях некоторых садовых камней, к примеру, «Камень легкого отдыха» Среди озерных камней имеется один, названный камнем штормовой волны, который навевает воспоминания об озере Мацусима, когда озерные волны разбиваются об бесчисленные скалы. Каменные или деревянные фонари – очень важное украшение Японского сада. Идея была заимствована из Кореи, и эти фонари до сих пор иногда называют корейскими башнями. Их редко зажигают, разве что в садах при храмах, но они очень красивы даже без мерцающего огонька внутри. Фонари обрастают зеленым и янтарным пхом, а зимой на них ложится шапочками снег, превращая в призрачные светильники изысканной красоты. Еще одной характерной чертой японского сада являются тории – простые деревянные арки, по форме напоминающие огромные китайский иероглиф. Хотя тории имеет синтоистское происхождение, никто до сих пор так и не обнаружил, что они изначально должны были олицетворять, хотя мнения по этому вопросу сильно расходятся. Эти ворота в никуда чрезвычайно притягательны, и когда смотришь через такую арку, стоящую прямо в море, невольно вспоминаешь сказки из далекого детства. Озера, водопады, крошечные мостики, выложенные камнем извилистые дорожки на серебряном песке – все это создает атмосферу уединения и покоя, окраски японского сада. Каждый месяц они сменяют друг друга по мере того, как зацветают сливы, затем вишни, а потом и персиковые деревья. Проложив тропинку по усыпанной сосновыми иголками земле или заглянув в ясную синеву озера, можно увидеть азалии. Если и существует хоть один цветок, который олицетворяет цвет, то это азалия. Это цветочная радуга, и нет такого оттенка, который нельзя было бы найти у этих цветов. Смотришь на азалии и видишь палитру самой природы. В другое время цветут ирисы. Фиолетовые, бледно-лиловые, желтые и белые, или красивые белорозовые лотосы, которые распускаются на водной глади, словно возвещая достижение совершенства. Последнее торжество красок в году – это великолепие кленов. Листья нашей английской ежевики тоже обретают малиновый цвет, но они прячутся в мокрых осенних живых изгородях. В Японии клены пламенеют на самом виду, создается впечатление, что они растут повсюду. Осенью кажется, будто они хотят помериться красотой с закатным солнцем, поскольку в это время года Япония уже не страна восходящего солнца, а страна солнца заходящего, когда оно садится за горизонт в пышном венке из красных листьев. И разве на этом заканчивается ежегодный труд природы? Нет, конечно. Самым последним выпадает снег, и красота его заключается не столько в самих мягких снежных хлопьях, сколько в том, как они ложатся на миниатюрные домики, храмы и светильники. Посмотрите в это время на японский сад, и вы увидите, что на всем лежит белая печать природы, как бы говорящая, одобрена. Снежный пейзаж – это, пожалуй, последний, самый главный штрих в картине японской природы, и он дорог сердцам всех японцев. Однажды в разгар лета один японский император приказал накрыть миниатюрные горы в своем саду, похожим на снег белым шелком, чтобы придать пейзажу ощущение зимней прохлады. И даже при этом поверхностном знакомстве с искусством в Японии становится ясно – что снег является излюбленной темой для кисти японского художника. Природа в миниатюре Японцы, по большей части сами небольшие, питают любовь к миниатюрным вещам. Лавкадио Хёрн поведал очаровательную историю о нянечке-японке, которая обычно играла с маленькими детьми и давала им рисовые пирожки не больше горошин и чай в очень маленьких чашечках. Это ее пристрастие к миниатюрным вещам возникло как следствие большого горя – Мы усматриваем нечто трогательное в этой любви японцев как к нации в целом, к маленьким предметам. Их любовь к карликовым столетним деревьям словно говорит «Будь великодушно доволен тем, что никогда не вырастешь большим. Мы – люди маленькие и поэтому любим маленькие вещи». Древняя сосна высотой зачастую меньше фута не угнетает своим преклонным возрастом и не вызывает страха просто потому, что она столь невелика. Европейцы склонны считать японские карликовые деревья чем-то неестественным. Они не более неестественны, чем улыбки японцев, и говорят о том, что эта нация, как и древние греки, до сих пор близка к природе. Сосна. Сосна является символом удачи и долголетия. Вот почему все садовые ворота сделанные из сосны. И стоит согласиться, что сосна – более изящный талисман, чем ржавая старая подкова. В одной японской пьесе мы находим такие слова – Символ неизменности, до да продлится их слава до конца времен. Это две сосны, состарившиеся вместе. Здесь речь идет о двух известных соснах из местечка Такосага. Такосага – знаменитая легенда, на тему которой были созданы народные песни, лирические стихи и вследствие пьесы театра. Возле бухты Такосага росли две древних сосны. Согласно древним народным поверьям, в каждом дереве живет дух, Две эти сосны, любящие супруги, стали поэтическим символом верной любви. Господин Кондор рассказывает нам, что во время свадебных торжеств ветку сосны, олицетворяющую мужчину, помещают в один сосуд, а ветку, олицетворяющую женщину, в другой. Внешний вид обеих композиций одинаков, но женская сосновая ветка находится чуть ниже ветки мужской в противоположной вазе. Другими словами, Это демонстрирует, что в Японии не существует избирательных прав для женщин и что японская жена подчиняется своему мужу и господину. Довольно опасная тема для разговора в Англии. Общий замысел вышеупомянутой композиции является олицетворением Вечного Союза. Сосна действительно символизирует товарищество в любви, которое они, как Дарби и Джуан, хранят до самой глубокой старости. Великий друг природы Камонно Томей, буддийский отшельник, живший в XII веке, написал небольшую книгу под названием «Ходзёки. Записки из кельи». В этом произведении Камонно Томей описывает, как он оставил мирскую жизнь и нашел приют в хижине на горном склоне. Томей имел обыкновение петь и играть, а также читать свои любимые книги в самом сердце страны. Вот что он пишет. «И вот теперь шестидесятилетняя роса, готовая вот-вот уже исчезнуть, вновь устроила себе приют на кончике листка. Совсем как строит себе приют на ночь один охотник, как свивает себе кокон старый шелковичный червь. Мы видим его счастливым стариком, медленно бредущим среди холмов, собирающим по дороге цветы, человеком, который с наслаждением наблюдает тайны природы. В его размышлениях, полных поэзии, играет роль и религиозная приверженность, «В люсте все заповеди, во что бы то ни стало, я вовсе не пытался», — пишет он с суховатым юмором. «Но раз обстановки, способствующих нарушению, нет, в чем же я их нарушу?» Высказывание совершенно отличное от представленных некоторых индийских отшельников, которые находят в одиночестве истинную грозовую тучу искушения. Каман жил в мире с самим собой. Основой его существования была не мирская суета, а творение природы, Холмы и долины, цветы и деревья, бегущая вода и встающая луна. Цитирую его собственные слова. «Убежал ты от мира, с горами, лесами смешался. Все для того, чтобы душу спасти, чтоб путь выполнять». Праздник душ умерших Праздник Убон, праздник душ умерших, представляется нам одним из самых убедительных подтверждений любви японцев к природе. Этот праздник умерших придумала женщина – Ведь в нем такая нежность, такая горечь, что без женского участия он явно не мог бы возникнуть. По поверью, в июле души умерших возвращаются из своего темного подземного последнего прибежища. Для этой большой компании призрачных гостей готовят скромные угощения. На кладбищах и на соснах у садовых ворот, приносящих счастье, вешают фонари. Раньше у японцев был обычай совершать харакири – ритуальное самоубийство. Но давайте не будем забывать, что их душа снова возвращается на землю, чтобы скитаться по всей стране, похожей на огромный сад. Почему же они возвращаются? Они неслышными шагами приходят из-за холмов и далекого моря, чтобы еще раз взглянуть на цветы, побродить в садах. Этот невидимый сон Мадуш возвращается, когда ярко светит солнце, когда кажется, что лепестки цветов парят на ветру, внезапно превращаясь в бабочек, когда жизнь идет полным ходом. когда уже больше нет сил выносить темное царство Йоми, смерти, где правит эмоо Какое прекрасное время для возвращения, какая безмолвная хвала природе, что это сообщество душ возвращается назад в ее объятия в летнее время. Японский флаг и хризантема. Большинство из нас знают, что на флаге Японии изображено красное солнце на белом поле. И естественно, было бы предположить, что такой символ изначально связан с богиней Солнца, Аматерасу. Однако подобное предположение было бы совершенно ошибочно. В древности разнообразные астрологические символы изображались на китайских знаменах. И профессор Чемберлин описывает их как «Солнце с живущим на нем трехногим вороном, луна с живущим на ней зайцем и коричневым деревом, красная птица, символизирует семь созвездий в южной четверти зодиака, темный воин или черепаха, символизирует семь созвездий в северной четверти, лазурный дракон, семь восточных созвездий, белый тигр, семь западных и седьмое знамя, символизирующее большой ковш или созвездие большой медведицы». Китайские знамена с изображением Солнца и Луны заслуживают отдельного внимания, потому что Солнце олицетворяет старшего брата императора, а Луна – его сестру. В 12 веке японцы заимствовали эти знамена в Китае, но с течением времени отказались от многих непривычных им астрологических символов, которые были столь дороги сердцем китайцев. Когда в 1859 году возникла необходимость иметь собственный национальный флаг, было принято безупречное и простое знамя с изображением Солнца, но солнечный диск без лучей был слишком прост, и тогда создали более сложный рисунок – хоризонтему с 16 лепестками. Мы можем только гадать, какая связь между Солнцем и хризантемой И то, и другое было весьма почитаемо в Древнем Китае – И можно предположить, что японский художник, желая изобразить солнечные лучи, нашел удачную ассоциацию в цветке дикой хризантемы. Хризантема – национальный японский цветок, именно Японии мы обязаны появлению его в Европе. Мифологические сценки, особенно лодка-сокровищ с богами счастья на борту, украшались лишь бесчисленным количеством хризантем. Лодки, замки, мосты и многие другие предметы изображаются в форме этого цветка с удивительной ловкостью – Японцы всегда отличались способностью придумывать красивые названия, и особенно это касается названия видов хризантем. Как поэтично звучат такие названия, как «спящая головка», «золотая роса», «белый дракон» и «звездная ночь». Хризантема действительно является очень подходящим символом для императорского штандарта. Когда-то, подобно белой и красной розе, она фигурировала в качестве эмблемы войны Хризантем, затяжной гражданской войны, которая разделила нацию на две враждующие фракции. Теперь Хризантема символизирует объединенную империю. Госпожа белая Хризантема и госпожа желтая Хризантема Давным-давно на лугу бок о бок росли две Хризантемы, белая и желтая. Однажды один старый садовник случайно проходил мимо, и ему очень понравилась желтая хризантема. Он сказал ей, что если она согласится пойти с ним, он сделает ее еще привлекательнее, будет давать ей изысканную еду и красивую одежду. Госпожа желтая хризантема была так очарована словами старого садовника, что совсем позабыла о своей белой сестре и согласилась, чтобы старик потнял ее с земли и на руках перенес свой сад. Когда госпожа Желтая Хризантема и ее новый хозяин удалились, госпожа Белая Хризантема горько заплакала. Ее собственную безыскусную красоту отвергли, и что еще хуже, теперь она осталась на лугу одна, без общения со своей сестрой, которой была так предана. Днем за днем госпожа Желтая Хризантема становилась все прекраснее в саду своего хозяина. Никто не узнал бы в ней теперь обыкновенный полевой цветок. Но хотя ее лепестки стали длинными и кудрявыми, а листья чистыми и ухоженными, она иногда думала о своей сестре, госпоже Белой Хризантеме, и спрашивала себя, как та проводит долгие часы в полном одиночестве. Однажды в сад старого садовника в поисках совершенной по красоте Хризантемы для нового герба своего господина зашел деревенский староста. Староста сказал старику, что ему не нужен изящный цветок Хризантемы со множеством красивых длинных лепестков. Его желанию отвечала бы обыкновенная белая хризантема шестнадцатью лепестками. Садовник показал гостевую госпожу желтую хризантему, но тот остался недоволен цветком и, поблагодарив старика, удалился. По дороге домой староста случайно забрел на то самое поле, на котором плакала госпожа белая хризантема. Она поведала ему печальную историю своего одиночества, и когда ее горестный рассказ подошел к концу, деревенский староста сказал ей, что был у садовника и видел госпожу желтую хризантему, но счел ее лишь половину красивой по сравнению с ней. При этих порадовавших ее словах госпожа белая хризантема осушила слезы и чуть не запрыгала от радости, когда этот добрый человек сообщил ей, что хочет взять ее с собой и нарисовать на гербе своего господина. Не прошло и минуты, как счастливую госпожу Белую Хризантему уже несли в Паланкине. Когда она добралась до Дворца Даймя, то все стали восхищаться ее красотой и совершенством форм. Отовсюду, из дальних и ближних мест, съехались великие художники, чтобы нарисовать этот прекрасный цветок, используя все свое мастерство. Вскоре госпоже Белой Хризантеме уже не нужно было зеркало, чтобы увидеть свой прекрасный белый лик на всех самых драгоценных вещах Даймя. Она видела его на доспехах. лакированных шкатулках, одеялах, подушках и кимоно. Когда госпожа Белая Хризантема смотрела вверх, она видела свое лицо на больших резных панелях. Она была изображена плывущей по быстрой реке и в тысячи других прекрасных изящных образов. Все единогласно признавали, что Белая Хризантема с 16 лепестками самый замечательный герб во всей Японии. В то же время, как счастливая личика госпожи Белой Хризантемы Было увековечено на имуществе дайма, госпожу желтую хризантему ждала печальная очисть. Она свела лишь для себя одной, впитывая похвалу посетителей так же жадно, как впитывала росу своими изящными кудрявыми лепестками. Но однажды она почувствовала онемение в конечностях, и жизнь покинула ее. Ее когда-то гордая головка поникла, и когда старый садовник нашел госпожу желтую хризантему, лежащую на земле, он поднял ее и бросил на мусорную кучу. Старик Хризантема. Кико, старик Хризантема, был верным слугой своего господина цугару Однажды Цугаро потерпел поражение в битве, и враг захватил его замок и все земли. Но, к счастью, Кико и его господину удалось бежать в горы. Кико, зная любовь своего господина к цветам вообще и к Хризантемам в особенности, решил сделать все, что в его силах. чтобы хоть немного скрасить жизнь изгнанника, полную сожалений и унижения. Его усилия порадовали Цугару, но, к несчастью, вскоре он тяжело заболел и умер, а верный Кико похоронил своего хозяина и лил слезы над его могилой. Потом он вернулся к своему прежнему труду и принялся сажать хризантемы вокруг могилы хозяина, пока не получился цветочный бордюр шириной в 30 ярдов – Так что, к изумлению всех, кому случалось проходить мимо, по всей округе разносился аромат красных, белых, розовых, желтых и золотых цветов. Однажды, когда Кико почти исполнилось 82 года, он простудился и не мог выходить из своей скромной хижины, где лежал, страдая от сильных болей. Как-то осенней ночью, когда любимые цветы его господина были в самом расцвете своей красоты, Кико увидел на веранде группу маленьких ребятишек. Разглядывая их, старик понял, что эти дети не принадлежат к миру живых. Двое из малышей подошли к Кико и сказали, «Мы – души твоих Хризантем. Мы пришли сказать, что нам очень жаль, что ты болен. Ты оберегал нас и ухаживал с такой заботой. В Китае некий человек по имени Ходзо прожил 800 лет, потому что пил росу с лепестков Хризантем. Мы с радостью продлили бы срок твоей жизни, но, увы, боги решили иначе». «Через тридцать дней ты должен умереть!» Старик высказал пожелание умереть с миром и пожалел, что ему придется оставить свои хризантемы без ухода. «Слушай», — сказал один из призрачных детей, «мы все очень любим тебя, Кико, за всё, что ты сделала для нас. Когда ты умрешь, мы тоже умрем вместе с тобой». И только стихли последние слова, в хижине послышалось дуновение ветерка, и духи исчезли. Кико становилось все хуже, и на тридцатый день он умер. Когда люди пришли посмотреть на посаженные им хризантемы, то обнаружили, что все цветы бесследно исчезли. Жители деревни похоронили старика рядом с его хозяином, и, желая доставить удовольствие Кико, посадили хризантемы вокруг его могилы. Но все цветы тут же увяли, едва коснувшись земли. Только трава растет теперь на могилах. А детские души Хризантем разговаривают, поют и играют вместе с душой кико Фиалковый колодец Однажды синги и ее служанки отправились в прогулку в долину Симмудзатани, лежащую под ножей Йосина и Цубасаки. Синге, преисполненная весенней радостью, подбежала к фиалковому колодцу, возле которого обнаружила множество лиловых фиалок с чудесным нежным ароматом. Девушка наклонилась, чтобы наровать душистых цветов, как вдруг из травы бросилась большая змея и укусила ее. Синге сразу же потеряла сознание. Когда служалки нашли Синге, губы ее встали лиловыми, как растущие вокруг фиалки, а когда они увидели змею, затаившуюся неподалеку, то испугались, что их госпожа умрет. Однако у одной из девушек по имени Мацу хватило ума запустить своей цветочной корзинкой змею, которая тут же уползла прочь. Как раз в этот момент появился красивый юноша – И, объяснив служанкам, что он лекарь, дал Мацу лекарство, чтобы та дала его своей госпоже. Пока Мацу пыталась сыпать Росинги в рост Синге порошок, юноша взял крепкую палку, на некоторое время исчез, а потом вернулся с мертвой змеей в руке. К этому времени Синге пришла в себя и спросила имя лекаря, которому да была обязана жизнью. Но юноша молча поклонился и, оставив ее вопрос без ответа, удалился. Одна лишь Мацу узнала что спасителя ее госпожи зовут Ясисава. по возвращении на мой синге становилось все хуже и хуже самые мудрые лекари приходили к постели больной но все их усилия вернуть ее здоровье были тщетны служанка мацу догадалась что ее госпожа умирает от любви к прекрасному юноше который спас ей жизнь и решила поговорить об этом с хозяином отцом синге по имени Дзэмбэй. Мацу рассказала ему, как все прошло, и добавила, что, и хотя Йосисава простолюдин и принадлежит к этой самой низшей касте в Японии, которые живут тем, что убивают животных снимая с них шкуры, он очень любезный и воспитанный юноша и ведет себя, как настоящий самурай. «Ничто, — говорила Мацу, — не возвратит вашу дочь к жизни, кроме брака с этим красивым лекарем». Эти слова очень расстроили Дзамбея и его жену, ведь он был крупным даймё, и они ни на секунду не допускали мысли, что их дочь может выйти замуж за человека низшего сословия это Однако отец Сингё согласился разузнать о Йосисаве поподробнее, и Мацу возвратилась к своей госпоже с ободряющей вестью. Когда Мацу сообщила Сингё о том, на что ради нее пошел отец, девушка заметно оживилась и даже согласилась поесть. Когда Сингё уже почти совсем поправилась, дзембей позвал ее к себе и сказал, что осторожно разузнал все о Йосисаве, и ни за что не даст своего согласия на их брак. Сингё горько заплакала и погрузилась в долгие и тяжкие думы о своем горе. На следующее утро ее не могли найти ни в доме, ни в саду. Поиски велись во всех направлениях, и даже сам Есисава искал Сингё повсюду, но все было напрасно. Сингё таинственно исчезла, неся в разбитом сердце свое горе, и теперь ее отец осознал всю жестокость своего поступка. Через три дня Сингё нашли лежащий на дне фиалкового колодца, и вскоре после этого Йосисава, не в силах справиться со своим горем, обрел такой же конец. Говорят, что в бурные ночи дух Сингё парит над фиалковым колодцем, а рядом слышится плач Йосисавы. Призрак лотоса О воскресенье! Возрождение мира и жизни! О чудо! Восходит солнце! Лотосовые бутоны с разлукой в сердцах полыхают с единственной молитвой «Наму Амида». Йонет Зира Нагути. Лотос – священный цветок буддизма. Корни его вылисты мне, стебель прорастает сквозь толщу воды, а затем из мрака и грязи проявляется прекрасный цветок. Поэтому его сравнивают с добродетельным человеком, живущим в этом злом и испорченном мире. Сэр Уильям пишет. Лотос постоянно воспользовался в качестве эмблемы или символа, по-видимому, из-за того, что его цветок напоминает колесо, а лепестки похожи на спицы. Таким образом, лотос олицетворяет собой учение о бесконечном круговороте всего сущего. Буду часто изображают стоящим или сидящим на золотом цветке лотоса, который напоминает нам о буддийской сутре «Лотос благого закона». Вот как описывает Лавкадио Херн райский лотос. «Они возделывают свой сад, эти очаровательные создания. Они ласкают бутоны лотоса, обрызгивая лебезки чем-то божественным, помогая им расцвести. А сами лотосовые бутоны, их окраска неземная». Некоторые раскрылись, и в их светящихся сердцевинах сиянии из восхода сидят крошечные обнаженные младенцы, каждый с крошечным нимбом над головой. Это души, новые Буддыхатаки, рожденные в блаженстве. Некоторые очень-очень маленькие, другие чуть больше. Кажется, что они растут на глазах, ведь их милые няньки кормят их чем-то наподобие амброзии. Я вижу одного, покинувшего свою лотосовую колыбель, ведомого божественным Зидзо вдаль, к высшему величию. Итак, вернемся к божественному лотосу и его тесной связи с буддизмом. В следующей легенде повествуется о том, что лотос обладает магической силой и может изгонять злых духов. Однажды в Киото начался мор, от которого умерли тысячи людей. Болезнь дошла и до Идзуми, где жил правитель карияма. Корияма, его жена и ребенок тоже заразились этой болезнью. В один из этих дней к Таде Самону, высокопоставленному чиновнику в замке Кориямы, пришел Ямабуси, живущий в горах Отшельник. Этот человек был очень обеспокоен болезнью господина Кориямы и, обратившись к Самону, сказал «Эти несчастья постигли нас из-за того, что злые духи проникли в наш мир через ворота в этом замке. А причина в том, что ров вокруг замка пересох, и там больше нет лотоса Если наполнить ров водой и вновь посадить священный цветок, злые духи уйдут, а твой господин, его жена и ребенок снова поправятся. Эти мудрые слова произвели на насильное впечатление, и Ямабусе было разрешено посадить лотоса вокруг замка. Закончив эту работу, отшельник таинственно исчез. Через неделю господин карияма его жена и сын смогли подняться с постели и вернулись к своим обязанностям. К тому времени стены были уже почищены, рвы наполнены чистой водой, в котором отражались склоненные головки цветов лотоса. Много лет спустя, уже после смерти господина Кориямы, молодой самурай однажды проходил мимо замкового рва. Он любовался цветущими лотосами и неожиданно заметил двух очень красивых мальчиков, играющих у кромки воды. Самурай хотел было отвести их в более безопасное место, но дети внезапно вскочили и прыгнули в ров, исчезнув под водой. Извеленный самурай, решив, что видел пару каппа или каких-то других речных духов, поспешил в замок и рассказал о своем необычайном приключении. Тогда ров осушили и вычистили, но не нашли никаких следов каппа. Чуть позже другой самурай по имени Муратаиппай увидел у того же лотоса несколько красивых маленьких мальчиков, Он выхватил меч и стал рубить их, с каждым новым ударом своего оружия вдыхая густой аромат этого священного цветка. Когда же ипай огляделся, чтобы узнать, сколько странных созданий он убил, вокруг него заклубилось разноцветное облако, осыпав его лицо мелкими брызгами. Поскольку было уже слишком темно, чтобы определить, кто напал на него и сколько еще осталось врагов, Иппай всю ночь оставался на том самом месте. Когда же он дождался утра, то статурашение вам обнаружил, что всего лишь срезал головки нескольких лотосов, зная, что этот божественный суток когда-то спас жизнь владыки Кареямы, а сейчас оберегает его сына, и пай испытал сожаление и стыд, прочитав молитву, стоя у самой воды. Он совершил харакири. Дух пиона. Сговорились, что принцесса Ая выйдет замуж за второго сына господина Ака Приготовление к свадьбе по японскому обычаю совершались без согласия и одобрения заинтересованных сторон. Однажды ночью принцесса Ая прогуливалась по огромному саду возле дома в сопровождении своих служанок. Лунный свет ярко освещал ее любимую клумбу с пионами возле пруда, окутывая сладко пахнущие цветы серебристой пеленой. Здесь принцесса задержалась и, наклонившись, чтобы вдохнуть в благоухание пионов, поскользнулась и непременно упала бы, если бы ее вовремя не подхватил красивый молодой юноша в одеждах с узором из пионов. Он исчез так же быстро и таинственно, как появился, прежде чем принцесса успела поблагодарить его. Случилось так, что вскоре после этого принцесса Айя тяжело заболела, и, соответственно, день свадьбы пришлось отложить. Никакие лекарства не могли вернуть прежнее здоровье девушки, лежащей в лихорадке. Тогда отец принцессы попросил любимую служанку дочери Садайо пролить свет на то, чем может быть вызвано нездоровье ее госпожи. садая хоть и поклялась принцессе хранить секрет, почувствовала, что настало время, когда ничего не остается, как раскрыть эту тайну. Она рассказала своему господину, что принцесса ая влюбилась в юнного самурая в одеждах с узором из пионов, добавив, если юношу не удастся найти, она опасается, что ее молодая госпожа может умереть. Той ночью, пока знаменитый музыкант играл на бива в надежде развлечь заболевшую принцессу, тот юноша в шелковой одежде вновь появился среди пионов. И следующей ночью, когда Яя и Якумо играли на флейте и кот, молодой человек снова появился. Отец принцессы решил выяснить все до конца, и для этого велел слуге по имени Маки Хёго на завтра надеть черное платье и спрятаться за клумбой с пионами. Настала ночь, Маки Хёго лежал, спрятавшись в пионах, пока Яя и Якуму извлекали из своих инструментов приятные мелодии. И вскоре после того, как зазвучала музыка, таинственный юный самурай появился снова. Маки Хёго вскочил из-за своего укрытия и крепко охватил незнакомца руками. Казалось, что пленник превращается в облако, у Макихёга закружилась голова, и он упал на землю, не выпуская из рук красавца-самурая. В тот момент, когда к нему сбежали стражники, Макихёга пришел в себя. Он опустил глаза, чтобы посмотреть на своего пленника, но в руках он держал только большой пион. К тому времени к изумленным стражникам присоединилась принцесса ая и ее отец, господин Найдзённо Одзю. Он сразу понял, что произошло. «Теперь я вижу», — сказал он, — «что этот дух пиона превращался в молодого красивого самурая. Дочь моя, возьми этот цветок. Ты должна заботиться о нем со всей нежностью и любовью». Принцессу не нужно было просить дважды. Она вернулась в дом, поставила пион в вазу у своего изголовья. С каждым днем ей становилось лучше, пока пион радовал девушку своим пышным цветом. «Когда Ая совсем выздоровела...» В замок приехал господин Ака вместе со своим вторым сыном, который должен был жениться на принцессе. В должный срок сыграли они свадьбу, но в тот же день прекрасный пион внезапно увял.